Очень скоро Бонапарт обнаружил, что Лилия посещает Кокоса. Она заходила к нему в дом и оставалась там на некоторое время. Бонапарту никак не удавалось услышать, о чем они говорили, но он понял, что Лилия и Кокос — любовники, а его друг Олли остался в дураках. Он рассказал об этом Розе, и она велела продолжать слежку, решив пока утаить от Олли любовные шалости его самки. Как-то был очень жаркий день, кокос с лилией вышли на улицу и сели под деревом, на одной из веток которого лежал бонапарт. Он насторожился и прислушался, стараясь слиться с листвой. «Жду, не дождусь, когда ты будешь моей!» — проворковал кокос. «Осталось немного, я уже все продумала. Это состоится в ближайшие дни, когда будет удобный момент. Ты спрячешься в лесу, и будешь нас ждать, а там, как договорились. Скорей бы это случилось, я устал ждать. А как быть с твоим вонючим самцом? Ах да, ты приготовил огненную воду? Кокос кивнул. Неси ее скорее сюда. Кокос убежал в дом и вернулся оттуда с бутылью, которую бережно держал в руках. Не разбей, это почти последнее лиля взяла бутыль в руку, и Кокос проводил ее взглядом, полным сожаления. лиля усмехнулась. — Не трясись, она послужит нашей славе. Может, он всю и не выпьет. Ладно, мне пора. Надо еще спрятать бутыль, пока мой муж не вернулся. Последнее время он частенько отсутствует. Эта выскочка посылает его за всякой мелочью. — Тебе его жалко? — разъярился Кокос. — Да нет, я просто сказала. Раньше он все время торчал дома. Вот и хорошо, что его загрузили работой. Не будет нам мешать. Лилия и Кокос поцеловались. И Лилия удалилась, оставив Кокоса одного. Он лежал под деревом и, казалось, не собирался уходить. Бонапарт на ветке занервничал. Он боялся попасться Кокосу на глаза и тем самым раскрыть себя. Под деревом кокос провалялся до самого вечера, потягивая из бутыли, спрятанной, как оказалось в дупле, огненную воду. Когда бутыль опустела, он, шатаясь, пошел в дом. Бонапарт вздохнул с облегчением. Он осторожно слез и побежал к Розе. Бонапарт доложил Рози все, что услышал. Она внимательно его выслушала. «Что они собираются делать с огненной водой? Напоить Олли?» «Кажется, да, я так понял. В тот день, когда она напоит Оли, они приведут в действие свой план. Я не совсем понял, в чем именно он заключается, но совершенно точно, что они хотят убить тебя». «Убить?» — Убить подтвердил Бонапарт. «Тебе нужно быть настороже, может предупредить боку и кореша, чтобы были рядом в случае чего». «Я так понял, они нападут на тебя в лесу». «И они думают, что им все сойдет с рук?» «Не знаю. Может, они придумали все так, чтобы сошло? Тебе нужно схватить эту макаку и пытать ее». «Нет, не стоит этого делать. Я здесь чужая. Могут подумать, что я жестокая и злая, убивая их народ. Я этого не хочу. Мне не поверят, если я скажу, что она хотела меня убить». Все должны увидеть это сами, поэтому я дождусь, пока они проявят себя и покажут всем свое настоящее лицо. Только тогда я смогу с ней расправиться. И как ты это сделаешь? Сделаю вид, что я ничего не подозреваю. Когда Олли напьется огненной воды, я буду знать, что Лилия начала действовать. Я пойду с ней в лес и буду настороже. Ты эти дни будешь рядом. Как только Олли выведут из строя, ты пойдешь к корешу и предупредишь его, чтобы был рядом и следил за нами. Там будет действовать по обстановке. Но они могут тебя убить раньше, чем мы подоспеем. Я буду сопротивляться, им не удастся так быстро расправиться со мной. Пусть кореш спрячется в кустах и выскочит в нужный момент. Так мы поймаем их за руку. Гениально! Главное, не проворонить нужный момент. Олли ни слова. Может, предупредить его, а то он опьется у огненной воды и умрет? Нет, он так обожает свою самку, что вряд ли нам поверит. И потом от этой воды не умирают. Кокос, вон, до сих пор жив. Ладно, я пока не буду покидать дом. Можно только некоторые мои кошечки придут сюда? Пусть приходят. «Вот и славно! Мы выловим здесь всех мышей. Я смотрю, их тут море расплодилось». Буквально через несколько дней Лилия подлила огненной воды в сок для Олли. Это было ранним утром. «Странный вкус у сока», – задумчиво сказал Олли. «Никогда не пил такого». «Но потом очень приятно. Что это за сок?» «Не знаю», – пожала плечами Лилия. Подруга дала. Очень редкий сок. Она достала его по случаю родственников в лесу. Они никому не говорят его рецепт. Налей еще. Лилия с готовностью налила. Олли выпил. Лилия споила ему почти всю бутылку. Наконец Олли захмелел и свалился. Лилия потрясла его за плечо, но он только мычал что-то невразумительное. Тогда Лилия пошла к Розе. Роза увидела ее издалека, и у нее ёкнуло сердце. Лилия помахала ей рукой. «Поболтаем?» «Пожалуй, ты давно не заходила». Роза старалась, чтобы голос ее не выдал. Бонапарт на звук разговора высунулся из комнаты, и Роза кивнула ему. «Занята была. Мой самец требует, чтобы я все в свое время посвящала ему. Никак не могла вырваться. А сейчас...» «Он отпустил тебя?» «Можно и так сказать. Спит, как убитый. Всю ночь где-то шлялся, подозреваю, что завел новую подругу». «Не может быть!» — ахнула Роза. «Он так тебя любит!» «Это для посторонних!» — притворно вздохнула Лилия. «Наедине мы постоянно ругаемся. Прямо не знаю, что и делать. Совсем измучилась. Может, прогуляемся в лес? Хочется немного развеяться?» «Пожалуй. Подожди меня здесь. Я только дам задание кое-кому, чтобы принесли мне кролика. Я быстро». Роза забежала в свою комнату и спрятала в одежде нож. Так, на всякий случай. Бонапарта не было, и Роза поняла, что он уже вступил в игру. Она ни на секунду не сомневалась, что Оля спит, одурманенной огненной водой. Но даже если она ошибается, то они просто прогуляются с Лилией в лесу, и все она уж не собирается нападать первой. Роза вернулась к Лилии, и они пошли в лес. Бонапарт убедился, что Олли отключён и быстро сообщил корешу, который уже несколько дней тусовался в районе дома, где жила Роза. Лилия и Роза шли медленно, и Бонапарту с корешем удавалось незаметно следовать за ними. Лилия увлекала Розу все дальше в чащу. Роза делала вид, что ничего не замечает. Наконец Лилия остановилась. — Давай присядем. Устала. Никогда не заходила так далеко. Роза с готовностью села рядом. Лилия молчала, озираясь по сторонам. — Куда ты смотришь? — спросила ее Роза. — Никуда. Любуюсь местностью. Здесь очень красиво, правда? — Да, очень, — подтвердила Роза. Лилия вдруг щелкнула пальцами, и Роза не успела ничего сообразить. Как сзади на нее набросилась огромная туша. Она вцепилась Розе в горло и начала ее душить. Роза пыталась оторвать мощный пальцы от горла, но у нее ничего не получалось. Она начала хрипеть и терять сознание. Туша за ее спиной издала победный вопль. Остатки сознания просигнализировали Розе, что на этот раз она проиграла. И все кончено. Шум ломающихся веток и крик лилии она не услышала. Внезапно лапы, душившие ее, ослабили хватку. А еще через мгновение шея розы стала свободной. Она судорожно хватала ртом воздух. Кто-то, не переставая, оглашал окрестности страшным рыком. Ему вторили крики еще кого-то. Но Роза ничего не могла разобрать в этой какофонии. Наконец все затихло, и Роза обнаружила себя сидящей на земле. Прямо над ней стоял кореш, а вокруг бегал панапарт. — Что тут произошло? — прохрипела Роза. — Я думала, мне конец. Мы успели вовремя. Он напал так неожиданно, но кореш испугал его рыком и, кажется, успел ударить лапой. «Ты как?» — Роза потерла шею. «Вроде ничего, жива, только я не успела ничего понять. Огромная обезьяна притаилась в кустах и напала на тебя сзади», — сказал кореш. «Та, с которой ты пришла, дала ей знак». «Им удалось застать меня врасплох. Я совсем теряю хватку», — пробормотала Роза. «Просто ты немного растерялась». «Это огромная обезьяна, кокос!» — поспешил добавить Бонапарт. «Когда кореш вышел, он жутко испугался и отпустил тебя. Эти макаки что-то орали насчет того, что на тебя напал лев и растерзал. Наверное, хотят все свалить на львов. Хитрые бестии! Нужно немедленно их схватить и пытать!» «Постой!» — Рози с трудом удавалось говорить. Нужно поймать их с поличным. Кроме нас этого нападения никто не видел, а это плохо. Пусть думают, что меня разорвал лев. Посмотрим, что они будут делать дальше. Ночью ты, Бонапарт, прокрадешься к Чену и Чану и узнаешь у них обстановку. А я пока поживу у Буки в пещере. В нужный момент мы появимся и воздадим им по заслугам». «Неплохой план», — кивнул кореш. «Макакам нужно задать жару. Мы проводим тебя в пещеру. Там ты придешь в себя. Бонапарт завтра расскажет тебе все». Услышав рассказ о злоключениях Розы, Бука затрясся от бешенства. «Мерзкие макаки пытались тебя убить? Я уничтожу их своими лапами. Они поплатятся за все, вонючие ублюдки!» Роза с трудом успокоила его. И растолковала свой план. Скрипя сердце, Бука согласился подождать с расправой хотя бы до утра. Он принес Розе свежих ягод и рыбы, чтобы она восстановила силы. Бонапарт явился утром с мрачной мордой. Роза и Бука с нетерпением поджидали его. «Ну что там, ты говорил с Ченом и с Чаном?» — расспрашивала Роза. «Поговорил». Бедняжки забились в угол и трясутся от страха. Не знают, что их ждет. Эта бесте сообщила им, что тебя разорвал лев. Кокос вроде как кинулся на твою защиту, но лев и его ранил. Поэтому они вынуждены были ретироваться, спасая свои жизни. Тебе было уже не помочь. Лев сожрал тебя прямо у них на глазах. Ну они у меня попляшут, мерзкие лгуны. И надо же придумать такое. Бука горел негодованием. Что еще они говорят? спросила Роза, не обращая внимания на выкрики Буки. Говорят, что как он теперь будет их правителем, а Тамакака, его подруга, правительницей, потому что она была твоей придворной дамой. Сегодня вечером будет всеобщее собрание, где они объявят об этом решении. Значит, до вечера есть время задумчиво произнесла Роза. Ты видел Олли? Нет, покачал головой Бонапарт. Мне не удалось. Кажется, они его заперли. Возможно, что они и его хотят убить. Не сейчас, конечно, но потом, когда все утихнет. Сейчас они оплакивают твою кончину. Ясно, но Олли нам пока и не нужен. Думаю, в данной ситуации от него больше вреда, чем пользы. Что ты задумала? Буки не терпелось действовать. «Обратимся к львиному прайду, дождемся собрания и явимся туда, чтобы разоблачить обманщицу. Возьмем их в плен, а потом казним, чтобы другим было неповадно нападать на меня». «Это хорошие слова», — кивнул Бука. «Эй, кот, беги ко львам и предупреди их, чтобы были готовы к вечеру всем своим стадом. И найди бездельника Бакса, шляется где попало. Совсем расслабился. «Да-да», — подтвердила Роза, — «найди Бакса. Где он, кстати?» «За всеми этими делами я упустила его из виду». «Он на окраине города, гостит у своей подруги», — произнес Бонапарт, опустив глаза. «Он просил меня передать тебе, чтобы ты не беспокоилась, но я забыл». «Ладно, прощаю», — махнула рукой Роза. «Быстро собери всех, времени не так много». Бонапарт убежал, а Роза достала нож и принялась точить его о камень. — Что ты делаешь? — спросил Бука. — Зачем тебе нож? — Хочу расправиться с Лилией прямо на сходке. Ей не нужно давать шанса опомниться. А с Кокосом расправиться кореш. — Можно я? — прорычал Бука. — Прямо лапы зудят. — Как хочешь. Но он здоровый. Мне все равно. Я очень расстроюсь, если не сделаю этого тогда сделаешь, главное застать их врасплох. Роза закончила точить нож и уселась возле пещеры дождаться Киша и бакса. Через пару часов вся компания была в сборе. Корреш привел почти весь свой прайд, за исключением кормящих самок и детенышей. Варвар тоже горел желанием расправиться с макаками. ему всегда преила то, что какая-то веслозааяя макака, стоит у руля. Договорившись, как они будут действовать, компания двинулась на город. Выглядели они достаточно внушительно, если не сказать устрашающе. Впереди шествовала роза, по бокам шли львы, а замыкали шествие бакс с букой. Они успели как раз вовремя. Сходка уже началась. Лилия влезла на постамент и выкрикивала: Мы очень скорбим. Нашу правительницу, дочь дикого гризли, разорвал лев. Эти мерзкие животные стали совершенно неуправляемыми. От них исходит угроза всему нашему обществу. Они стали много себе позволять. Дошли до того, что не погнушались даже дочерью гризли. И мало кроликов. Они хотят уничтожить всех нас. Сделать нас своей добычей. Они ускоренно размножаются. Это нужно остановить. Именно это успела мне сказать дочь дикого гризли перед смертью. Кокос пытался защитить ее, но лев чуть не убил и его. И самое главное, дочь дикого гризли назначила меня и кокоса вашими правителями. Она видела, как яростно мы защищали ее и с готовностью доверила нам управление городом. Сообща, мы найдем управу на львов. Мы не позволим им уничтожить нас. Лилия остановилась перевести дух, и толпа зашумела. Роза слушала все это, притаившись поодаль. Воспользовавшись паузой, она метнула нож, попав лилией между лопаток. Лилия рухнула, как подкошенная. На ее морде застыло изумление. Кокос дернулся поддержать ее, не поняв толком, откуда исходит угроза, но тут же получил удар лапой от Буки и отлетел на метр. Но Бука не успокоился. Он поднял Кокоса и начал рвать его железными когтями, И даже пустил в ход зубы. Деморализованный кокос утратил способность сопротивляться. Какое-то время в воздухе раздавался только треск разрываемых мышц. Букиным помощь бросились львы. Роза подошла к лилии, которая еще дышала, и поставила ногу на ее голову. «Ты уже похоронила меня, подруга? Как видишь, я жива!» Толпа молчала, загипнотизированная происшедшим, и ожидала дальнейшей развязки. Роза выкрикнула как можно громче. «Эта наглая самка обманула вас! Они с кокосом хотели убить меня, заманив в лес, но им это не удалось. Эти благородные львы не убили, а спасли меня. Эти две обезьяны хотели обманом захватить власть. Они собирались устранить многих неугодных. Роза надавила Лилий на голову, та застонала. «Их постигло закономерное возвездие! Никто не смеет безнаказанно покушаться на мою жизнь и жизнь моих друзей!» Роза схватила Лилию за голову и одним ударом свернула ей шею. Голова Лилии беспомощно откинулась на землю. Роза вытащила из тела Лилии свой нож и вытерла его об её шкуру. «Уберите эту падаль!» – крикнула она, или вы тут же утащили бездыханные тела кокоса и лилии. Теперь о развернувшейся здесь трагедии напоминали только пятна крови и клочки шерсти. «Можете расходиться!» – Роза сделала жест, повелевающий всем покинуть площадь, и толпа начала медленно рассасываться. Роза поднялась к себе в комнату и рухнула, как подкошенная. Напряжение спало, и силы оставили ее. Очнувшись через какое-то время, она вдруг вспомнила об Олли и пошла его искать. Роза нашла Олли, запертым в своей комнате. Он обхватил голову руками и раскачивался из стороны в сторону. Увидев Розу, Олли застонал. «Мой череп раскалывается на мелкие кусочки!» а глаза вот-вот вылезут из орбит. Я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Кажется, я заболел. — Ты не заболел, — покачала головой Роза. Твоя возлюбленная самка отравила тебя. — Лилия отравила меня? Этого не может быть! Олли на миг даже забыл, как ему плохо. — Очень даже может быть, мой добрый друг. Роза села рядом с Олли и положила руку ему на спину. Чем она кормила тебя накануне? — Да ничем особенным. Мы пили какой-то вкусный сок, который она принесла от знакомых из леса. У меня от него закружилась голова, но было приятно сначала, а потом я ничего не помню. Ты как-то странно смотришь на меня. Что произошло? Где Лилия? Она напоила тебя огненной водой, чтобы ты не мешал ей. «Ей и кокосу». «Постой!» — перебил ее Оли. «Что значит кокосу? Какому такому кокосу?» «Кокос — ее любовник. Я не хотела говорить тебе раньше времени, чтобы не расстраивать тебя. Да ты же знаешь про него. Я тебя, помнится, предупреждала». «Это та обезьяна, с которой Лилия встречалась до машины?» «Она самая. Только, похоже, она и не переставала с ним встречаться». «Кажется, она любила только его». «Только его?» – машинально переспросил Оли. «А как же я?» олли расплакался. Роза не спешила его утешить. «А тебя она не любила, это точно. Она мечтала избавиться от тебя». «Да откуда тебе все это известно? И почему я должен тебе верить? Ты не взлюбила Лилию и клевещешь на нее». Мне известно потому, что Бонапарт следил за ней по моей просьбе и услышал их разговор. Они договаривались, как будут убивать меня. Убивать тебя? Они собирались убить тебя? Да, и им это почти удалось. Если бы кореш не подоспел вовремя, мы бы с тобой уже не встретились. Но раз ты здесь, значит, она тебя не убила? Не убила и больше не убьет. «Потому что я убила ее. Ее и Кокоса. В тот момент, когда они со слезами на глазах рассказывали моим подданным, как меня растерзали львы, и что я, будучи на последнем издыхании, поручила им стать правителями». Олли замахал на Розу руками. «Замолчи! Это не может быть правдой! Лилия очень любила тебя!» «Я сама не могла поверить до последнего» пока не убедилась в этом на собственном опыте. Зачем мне тебя обманывать? Я люблю тебя, ты мой лучший друг. Все видели это, и все слышали, что она говорила. Ты можешь спросить любого прямо на улице, и тебе скажут». Олли словно оконемел. Он посмотрел на Розу пустыми глазами и тихо спросил. «Где она?» «Наверное, в лесу. Спроси у кореша. Я хотел бы посмотреть на нее последний раз. Я сам найду для нее место. Хорошо, только приди в себя. Нет, я пойду прямо сейчас. Ее могут растерзать звери». Олли встал и, шатаясь, вышел из комнаты. Роза проводила его взглядом и вздохнула. «Любовь, а что она, Роза? Она никому не чувствует ничего подобного». Оле все равно, что его самка хотела ее убить. Он готов простить ей все, и даже смерть ее, Розы. И это Олли, ее верный друг. Хотя, конечно, она может и ошибаться. Можно продолжать любить убийцу и предателя, но помогать ему – это совсем другое. Олли не такой, и доказательством является то, что Лилия напоила его огненной водой, чтобы вывести из строя. Она знала, что он постарается этого не допустить. И все равно Олли ее любит. Глупая самка. И чего ей не жилось? Имела все, что хотела. Даже то, что совсем не заслуживала. Роза посидела еще немного и ушла. Тем временем Олли разыскал труп лилии. Он даже не взглянул на кокоса. Взял лилию на руки и унес в чащу. Он нес ее долго пока не почувствовал дрожь в ногах. После этого он остановился, осторожно положил лилию на землю и лег рядом с ней. Он обнял ее и закрыл глаза, стараясь вспомнить все их счастливые моменты. Постепенно он забылся тяжелым сном, а когда очнулся, был уже вечер. Олли заставил себя оторваться от трупа возлюбленной и встать. Еще пару часов назад он хотел умереть вместе с ней, но, видимо, жизнь все же взяла свое, и Олли отправился искать подходящее место захоронения. Он нашел его под раскидистым деревом. Ему показалось, что тут лилии будет удобно лежать. Олли раскопал яму и перенес труп лилии туда. Ему вовсе не хотелось, чтобы ей полакомились дикие звери. Он аккуратно уложил лилию в яму, и забросал землей. Сверху он прикрыл могилу ветками и пучками травы. После этого Олли стало немного легче, хотя тоска не покинула его сердце. Олли медленно потащился в город. Его встретила беспокоенная Роза. «Где ты ходишь? Я разволновалась!» Вместо ответа Олли устало махнул рукой и молча поплелся мимо Розы к себе. На него было жалко смотреть, она не стала его останавливать, уважая его чувства. Если ее другу хочется побыть одному, она не вправе ему в этом отказывать. А на следующий день Роза уже приветствовал крыса. Он не скрывал своей радости, корча смешные рожицы. «Я слышал!» — сказал он. «Ты уничтожила двух наглых макак, лилию и Кокоса!» Роза кивнула. Это были плохие обезьяны. Их не нужно жалеть. Они принесли бы всем много горя. «Да я и не жалею. С чего ты взял?» «У тебя грустный вид». «Всегда неприятно разочаровываться в ком-то. Как твой родственник?» «Хорошо», — скромно потупился крыса. «Он почти совсем здоров и может сам ухаживать за детками. Поэтому я смог вернуться к тебе. Я хотел этого больше всего на свете». «С тобой так интересно, а там очень скучно!» «Да уж куда интереснее!» — усмехнулась Роза. «Лично я не против немного поскучать». В дверь протиснулся кореш. Он увидел крысу и скривился. Крыса заметил его взгляд и поспешил спрятаться за грудой старой мебели. Роза улыбнулась корешу и потрепала его по гриве. «У тебя все нормально?» Да, этот идиот Олли уволок куда-то труп своей макаки. Оставь его в покое, он ее любил. Да пусть делает, что хочет. Я пришел поговорить о нас, о нашем прайде. Варвар хочет, чтобы мы стали самостоятельными в саванне, там, где мы живем. Мы хотим иметь право охотиться на кого хотим на своей территории и устанавливать свои законы. Мы не будем соваться в город и в лес но и к нам пусть не суются без надобности. Предыдущая макака, которую ты убила, постоянно похищала детенышей, чтобы давить на прайд. Мы хотим, чтобы этого больше не было, а если кто отважится нанести нам вред, то мы его накажем сами. Но мы на твоей стороне, и всегда придем к тебе на помощь, если что. Доживите, как хотите, только не переусердствуйте, иначе пойдут жалобы, и мне будет трудно вас защитить. Не трогайте городских зверей. Не будем, если они не будут трогать нас. Договорились. Я знал, что ты особенная. Кореш собрался было уйти, но замешкался и добавил. У меня скоро будет малыш. Одна самка забеременела от меня. Поздравляю. Ты будешь хорошим отцом, я знаю. А у меня так и не получается найти себе пару. Выпалила вдруг роза. «Ничего, когда-нибудь и ты найдешь свое счастье», – благодушно ответил кореш, – «если только сама поймешь, чего ты хочешь». «Да, ты прав», – задумчиво протянула Роза, – «если сама пойму». «Всегда рада видеть тебя в нашем прайде. Ты для нас желанный гость». Кореш помахал хвостом с кисточкой. «Придешь посмотреть на малыша?» «Конечно, приду. Очень хочется его увидеть». На прощание кореш лизнул розу в щеку и ушел. После смерти Лилии, казалось, все успокоилось, и жизнь наладилась, но затишье продлилось недолго. Нежданно-негаданно пришла весть, что на город со стороны обитателей дальнего леса готовится нападение. На этот раз весть принес Бонапарт, который неизвестно как оказался на границе владений. Он донес Розе, что случайно подслушал разговор двух волков. Они говорили о том, что собираются напасть на город. «Зачем?» — недоуменно спросила Роза. «Откуда мне знать? Я говорю то, что слышал. Надо заслать туда шпионов, чтобы узнать подробности. Но кто может стать шпионом? Уж не ты ли?» Бонапарт возмущенно фыркнул. «Еще чего Я познакомился с одной вороной». Она шибко умная и хитрая, и очень большая. Я приведу ее к тебе. Ее зовут Ега, чрезвычайно интересная ворона. Я даже не стал ее есть. Она дает мне очень дельные советы. Тогда пусть летит. Никогда ни с кем не воевала. Я сообщу ей, что ты желаешь ее видеть. Важно кивнул Бонапар. Ега прилетела буквально на следующий день. Она действительно была огромной вороной. Тут Бонапарт не соврал. Роза, усмехнувшись про себя, подумала, как интересно он собрался ее есть. Она запросто могла пробить ему голову мощным клювом. Яга каркнула и села на пол рядом с Розой. «Кот сказал, что ты хотела меня видеть? Это правда?» Роза кивнула. «Да, Бонапарт говорил про тебя много хорошего». Яга важно распушила перья. «И что сказал этот отвязный пацан?» Роза засмеялась. «Где ты научилась таким словам?» «Меня научила моя прабабушка, а она научилась от людей. Когда-то давно жила возле тюрьмы, и заключенные кормили ее хлебом. Конечно, многое она забыла, но кое-что осталось», — скромно потупилась ега «Так что ты хотела?» Бонапарт сказал, начала Роза издалека что ты можешь нам помочь. На наш город собираются напасть волки из дальнего леса, что не входит в наши владения Я бы хотела узнать подробности. Зачем им это нужно? Что волкам делать в городе?» ега пошевелила перьями. «Трудно сказать. Возможно, они просто обнаглели и вообразили себя не весь кем, а, возможно, что-то еще. Может, их обидел кто-то из местных?» «Ты хочешь, чтобы я шпионила за ними?» «Ну, в общем, да, если ты, конечно, не против». «А что мне за это будет? Мы, птицы, не вмешиваемся ни в чьи дела. На земле, я имею в виду. Нам достаточно неба. Мы держим нейтралитет». «Так ты отказываешься?» – уточнила Роза. «Нет, пожалуй, я тебе помогу. Ты мне понравилась. С тобой приятно поговорить». В наше время так трудно найти того, с кем можно поговорить. Как тебя зовут, кстати? Глупый кот даже забыл мне это сказать. Роза, дочь дикого гризли. Ега закаркала, что, очевидно, должно было означать смех. О, дочь дикого гризли. Тогда я дочь антилопы. Рассказывай сказки, детка, кому-нибудь другому. Ты можешь запудрить мозги глупым обезьянам, только не мне. «Лучше скажи правду. Я могила!» Яга смешно выпятила грудь и растопырила перья. Роза не удержалась от улыбки. «Я не вру тебе. Я действительно дочь дикого Гризли. В том смысле, что во мне течет его кровь. Он мой отец. А мать?» «Мать не Гризли. Поэтому я на него не похожа. Ты же это имела в виду? Мой внешний вид?» «Ну да, гризли выглядят несколько иначе, я бы сказала. Ты больше похожа на обезьяну, хотя и на нее не вполне». «Оставим в покое мой внешний вид. Я тебе не соврала. Просто я не знаю, кто моя мать. Я знаю только отца. Что ты хочешь за сведения от волков?» «Немного. Что может быть нужно вороне? Немного участия, немного угощения и покровительства». «Считай, что это все у тебя уже есть. Отныне твои враги – мои враги». Яга каркнула весьма довольна ответом. «Я отправляюсь в дальний лес ночью. В ночном лесу на меня никто не обратит внимания. Я постараюсь получить как можно больше сведений. Жди меня с известиями. А пока я хочу, чтобы ты как следует отчитала кота. Он хотел меня сожрать». И только мой ум позволил мне остаться в живых». Еле сдерживая смех, Роза поинтересовалась. «Как же тебе удалось вырваться из его лап?» Я зазевалась немного, потеряла бдительность, и он вцепился в меня. Но я не растерялась и шепнула ему на ухо, что его самая любимая кошка гуляет с другим, более молодым котом. Он пришел в бешенство и потерял контроль. Поэтому мне удалось вывернуться. «Да ты правда очень умна!» – похвалила Роза. «Я сделаю ему внушение, чтобы не трогал ворон. Но теперь вы, я надеюсь, друзья?» «Теперь да, но я до сих пор не могу забыть того ужаса, который мне пришлось пережить!» Ега взлетела и уселась на подоконник. «Но я полетела! Приятно было пообщаться!» «И мне тоже!» – Роза помахала ей на прощание рукой. Ега улетела, оглашая окрестности громким карканьем. Роза постояла у окна, пока яга не скрылась из виду. «Хитрая бестия, чуть не раскусила меня», — подумала она и отправилась навестить Олли. Тот сидел у себя в комнате, зарывшись в тряпье. Вид у него был жалкий и потерянный. Роза обняла его и прижала к себе. «Перестань убивать себя. Мне больно смотреть на это. Мне сказали, что ничего не ешь уже несколько дней». Мне не хочется. Ты должен встряхнуться хотя бы ради меня, ради всех нас. Мы много пережили вместе. Неужели эта самка тебе дороже друзей? Мы не предавали тебя, в отличие от неё Тебе не понять. Ты никогда не любила. Как я могу разговаривать с тобой? Ты не имеешь права со мной так разговаривать. Я люблю тебя. Это не то. Но я прошу тебя, поешь. «На нас собираются напасть волки. Мне нужна будет ваша помощь». «Хорошо. Если ты так просишь, я поем. Я постараюсь взять себя в руки. Обещаю». «Действительно, что-то я совсем раскис. Прости». «Мне не за что тебя прощать. Я и правда никого не любила так, как ты. Я стараюсь понять, как это, но мне трудно. Как можно представить то, что никогда не чувствовал сам?» Тут уже Олли пришлось утешать Розу. «Не расстраивайся, ты обязательно встретишь своего самца. Он тоже ищет тебя, я уверен». Роза через силу улыбнулась. «Ты настоящий друг, не оставляй меня». «Все будет в порядке, можешь не сомневаться». Роза поцеловала Олли в щеку. Ей показалось, что желание жить понемногу возвращается к нему. Оля взял еду из рук Розы и вяло начал есть. Роза решила, что на сегодня хватит, и ушла, оставив Олли одного. Роза с нетерпением ожидала вести от еги, но ворона как назло не появлялась. Роза уже начала думать, что наглая птица попросту обманула ее и теперь смеется над ней где-то на верхушке раскидистого дерева. Роза злилась, но ничего не могла поделать. Наказать птицу не представлялось возможным. Но через несколько дней Роза поняла, что ошиблась. Ранним утром она сидела в лесу возле ручья, опустив туда ноги. Был очень жаркий день, и Роза наслаждалась прохладой. Неожиданно она услышала деликатное карканье, если так можно выразиться. Роза с удивлением обернулась, чтобы посмотреть, кто это посмел нарушить ее покой, и увидела ягу. Яга, смешно переваливаясь, подошла к Розе и села рядом на камень. «Я уже не надеялась тебя увидеть», — пошутила Роза. «Ну зачем ты так?» — ега взъерошила перья. «Я же обещала! А мы, вороны, всегда держим свое обещание!» «Просто я вся как на иголках. Если волки застанут нас врасплох, то нам придется туго. Тебе-то понятно, все равно. Но мы не умеем летать, к сожалению». «Да, это печально», — притворно вздохнула ворона. «У нас, птиц, есть большое преимущество перед вами, бескрылыми. Ну, не буду мучить тебя». Мне удалось кое-что узнать. Правда, пришлось немного напрячься, чтобы найти их вожака, но мне это удалось. Я узнала о нем от щенков, которые похвалялись, что их отец — самый главный и сильный волк. Я полетела за ними». И так обнаружила логово. Зверь пришел туда поздно вечером, уставший и злой. Я сидела на дереве возле норы, стараясь услышать, о чем они будут говорить. Но до меня долетали только обрывки разговора. Спуститься ниже я боялась, так как они могли заподозрить меня. Он провел в логове пару дней, никуда не выходя. Кажется, он был ранен, и волчица зализывала его рану поэтому я и задержалась. Когда ему стало лучше, он выполз из логова ночью и начал выть на луну. К нему тотчас час сбежались волки, несколько очень крупных особей. Они уселись рядом, и он сказал им, «Скоро я буду готов опустошить этот городишко и его окрестности, очистить от обезьянь и скверны. Я с радостью напьюсь их крови». Когда мы завоюем их, они будут каждый месяц присылать нам по две дюжины обезьян, чтобы мы без помех пили их кровь. Это сделает нас еще сильнее. Готовы ли вы к великому сражению? Остальные волки завыли. И тут даже мне сделалось страшно. Один из волков спросил, знает ли их вожак, что обезьянами теперь управляет дочь дикого гризли которая пришла неизвестно откуда. Тот оскалился и прорычал, что выпьет всю твою кровь, а тушу отдаст шакалам. Это он сказал, не я, поспешила оправдаться яга, заметив, как нахмурилась Роза. Я просто передаю тебе его слова. Он сказал, что они нападут в ночь на Волуния, чтобы тьма скрыла их. Значит, осталась неделя, пробормотала Роза. «А почему они так ненавидят обезьян? Ты не поняла?» «Мне показалось, что они питаются кровью. Они пьют кровь своих жертв, а мясо отдают шакалам. Это особенные волки. Я таких еще не встречала. Они похожи на обычных, но гораздо крупнее. У них красные глаза и черная шерсть. Это очень опасные твари!» Они могут исчезать по своему желанию и появляться в другом месте. Я сама это видела. Им все время нужна свежая кровь, и поэтому они собираются напасть. Они выползают из своих нор только ночью, потому что свет дня губителен для них. Они не могут долго находиться на свету. Несколько дней я наблюдала за ними, и мне удалось это выяснить. Это их слабое место, день и свет. Это призраки, являющиеся в ночи. Они незамеченными проникнут в дома и уничтожат всех. Я благодарю тебя за службу. То, что ты рассказала, имеет большую цену. А сейчас иди, мне нужно подумать. Можно я посижу рядом, пока ты будешь думать? Возможно, ты захочешь что-нибудь спросить у меня или посоветоваться со мной? ега скромно потупилась. «Сиди, если хочешь, но обычно, я думаю, молча». Роза опустила ноги в воду и поболтала ими. Через несколько минут ега не выдержав молчания, спросила. «Ты придумала уже что-нибудь?» «Возможно, мне нужен Олли. Я думаю, он справится с этим». Роза вскочила на ноги, глаза ее возбужденно блестели. «Кто это, Олли?» «Это та облезлая обезьяна с печальным взглядом, который я видела у тебя во дворе?» Роза нахмурилась. «Не смей называть его так. Не тебе судить о нем. Он мой самый лучший друг. Мы много пережили вместе. Но прости, если задело твои чувства. Я не хотела». Яга летала у Розы над головой. «Просто я не люблю нытиков и хлюпиков». Он не хлюпик и не нытик. Его предала любимая. И нечего над этим смеяться. Я и не думала смеяться. Наверное, я ошиблась на его счет. Такое бывает. Ты куда сейчас? Домой. Мне нужно найти Олли. У нас не так много времени. Роза побежала. ега полетела за ней. Возле дома Роза перевела дух. Она села на ступеньку крыльца, чтобы отдышаться. ега пристроилась неподалеку. Из дома выскочил крыса. Он увидел Розу и бросился прямо к ней. «Эти противные рангутанги не дают мне сладкие фрукты!» — визжал он. «Они сказали, что разорвут меня на куски и скормят собакам, если я не уберусь!» Крыса прижался к ноге Розы. Его трясло от возмущения и страха. Роза погладила его ласково и спросила. «И за что же они на тебя так разозлились?» «Я не знаю, какая муха их укусила». «Наверное, они просто стали агрессивными от жары!» Крыса развел лапы в стороны. «Хорошо», — вздохнула Роза. «Я поговорю с ними. Они не будут обижать тебя впредь. А сейчас позови мне Олли. Скажи, что я хочу срочно с ним поговорить». Крыса убежал, а яга скептически каркнула на ветке, но вмешиваться не стала. Через несколько минут притащился Олли. Он сел рядом с Розой и грустно взглянул на нее. «Ты звала меня?» «Да», — ответила Роза, — «я тебя звала. Мы все в опасности, и ты мне очень нужен». «Очередной заговор амбициозной самки?» — усмехнулся Олли. «Если бы», — вздохнула Роза, — «это было бы гораздо проще. В ночь новолуния на нас собираются напасть волки-кровопийцы. Ты слышала таких?» Олли покачал головой. «Не приходилось. То уверена, что дело обстоит именно так?» «Уверена. Сведения из очень надежного источника». При этих словах яга довольно каркнула. «У нас мало времени. До новолуния осталась неделя. Мы должны встретить их подобающим образом». «Ты собираешься отдать им меня на съедение?» притворно изумился Олли чтобы они оставили в покое остальных. — Не говори чушь. Я возлагаю на тебя большие надежды. Эти волки могут передвигаться только по ночам. Днем они сидят, забившись в норы, потому что боятся дневного света. Мы должны использовать это себе во благо. Они рассчитывают напасть на нас ночью и уничтожить. «Совсем — Совсем? — изумился Олли. — Не знаю. Наверное, нет оставшихся после резни запугать и поработить. Им постоянно нужна свежая кровь. Но послушай, что я хочу сказать. Ты соберешь обезьян, и вы выкопаете рвы вокруг города. Рвы закройте ветками, чтобы не было видно. Вниз бросите битое стекло. Копать будете днем. Только постарайся, чтобы было как можно меньше разговоров о том, зачем и почему это делается. Скажи, что я так забочусь о безопасности города. Там, где рвы выкопать невозможно, рассыпьте битое стекло. Можешь посвятить в это только тех, кому ты доверяешь. Здесь могут быть шпионы. Я поручу Баксу следить, чтобы никто не смог покинуть город на этой неделе. Если этого не сделать, мы все погибнем. Я знаю, ты справишься, тебе доверяют. Ты сможешь убедить их. «Я тронут, честно!» На глаза Олли навернулись слезы. «Я сделаю все необходимое. Ты можешь не сомневаться. Я буду грызть эту землю зубами. Но рвы будут готовы в срок. Мы покажем ублюдкам, где раки зимуют». От избытка чувств Олли вскочил и ударил себя в грудь. «Это я говорю, Олли, предводитель обезьян!» Он выглядел таким комичным в своем патриотическом порыве, что Роза чуть не рассмеялась. Но чтобы не обижать Олли, она сдержалась. Олли развернулся и убежал в сторону центра города, а ега громко каркнула ему вслед. «И что за напыщенный индюк?» — возмутилась она. «Надо же! Предводитель обезьян! А ты тогда кто?» — спрашивается. «Я бы наказала его за это!» «Не забывай!» Он идет спасать город, напомнила Роза. Зачем ударять ему по лапам? Главное, чтобы он сделал то, что от него требуется. К тому же у него есть влияние среди нашего народа. Это правда. Он им гораздо ближе, чем я, потому что он их сородич. И тут уж ничего не поделаешь. Даже ты не поверила, что я дочь дикого гризли. Так что же говорить об остальных? но предположим, я не поверила, потому что я умная. А обезьяны славятся своей глупостью. Им легко внушить все, что угодно. Вот и хорошо. Сейчас им нужно внушить, что необходимо рыть рвы. Роза поднялась, чтобы уйти. Яга взлетела вверх и села на карниз прямо перед лицом Розы. «Я могу помочь вам. Полетать над городом, посмотреть, не собирается ли кто пересечь его границу. Мне кажется, тебе нужно объявить об этом во всеуслышание» и выставить патрули, иначе откуда они будут знать, что город погибать нельзя?» «Ты права!» — воскликнула Роза. «Это нужно сделать немедленно! Эй, крыса!» Роза оглянулась, ища глазами макаку. Он не заставил себя ждать и тут же явился, хлопая глазками. «Я хочу собрать сходку. Все должны быть здесь так быстро, как только смогут. Бегом, оповести всех!» Крыса кивнул и убежал, перепрыгивая с дерева на дерево. Роза обратилась к Еге. — А ты лети и сделай то, что собиралась, и скажи своему другу Бонапарту, что я велела ему позвать кореша. Ега улетела, издавая скрипящие звуки и громко хлопая крыльями. Роза села на камень ждать, когда соберется толпа. Звери медленно стекались на площадь перед домом Розы. Они переговаривались между собой, явно не понимая, что происходит, и зачем их в такую жару заставили выйти из прохладных убежей. Роза ничего не говорила, дожидаясь, пока соберутся все. В это время прибыл кореш, и Роза попросила его патрулировать границы до Новолуния и возвращать всех, кто будет выходить из города. Она прибавила, что делать это нужно как можно незаметнее, чтобы не создавать впечатления, что город закрыт. всё должно быть как всегда, естественно и тихо. Со стороны должно казаться, что город живет обычной жизнью. «Для чего такие строгости?» — спросил кореш. «Что-то случилось?» Роза понизила голос и наклонилась к самому уху льва. «Я скажу только тебе, но ты не должен никого пугать раньше времени». На нас собираются напасть волки-кровопийцы из дальнего леса. Мы должны их остановить. Олли готовится их встретить. Он роет рвы вокруг города и сыпет битое стекло. Но никто не должен покинуть город. Вдруг кто-то надумает предать нас. Тогда всё пропало, ты понимаешь? Лев кивнул. В ответ он прорычал, что даже комар не проскочит за пределы города. Роза одобрительно потрепала его по гриве. Постепенно площадь наполнилась до отказа, и Роза подняла руку в знак того, что начинает говорить. Толпа замолчала, и сотни пар обратились в сторону Розы. «Я приветствую вас здесь, на этой площади!» Роза подняла обе руки в знак приветствия. «Я собрала вас для того, чтобы сообщить вам важную новость!» Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем укреплять наш город, чтобы сделать его безопасным и удобным для жизни. Я собираюсь сделать для этого кое-что, но до Новолуния никто не должен покидать город. Когда все будет закончено, я все вам расскажу, и вы поймете, что я была права. В лес ходить не разрешается. Тот, кто решится нарушить запрет, Пожалеет об этом в ту же самую минуту. Роза сделала паузу, и толпа загудела. «Что происходит? Ты что-то скрываешь от нас? Мы в опасности?» Тут и там раздавались тревоженные голоса. Роза поспешила их успокоить. «Пока ничего страшного, но не так далеко отсюда живут те, кто не хочет жить в мире. От них можно ожидать все, что угодно». «Мы не должны подвергать себе опасности. Мы должны знать, что находимся под защитой». Толпа снова зашумела. Роза подождала, пока шум стихнет сам собой, и продолжила. «Это все, что я собиралась вам сказать. Вы можете расходиться. Занимайтесь своими делами. Я обещаю вам, что все будет хорошо. Это говорю я, дочь дикого Гризли». При этих словах Роза гордо подняла вверх голову. Постояв еще немного, Роза удалилась в дом. Толпа начала рассасываться. Не успела Роза прилечь на кровать, как к ней ворвался испуганный крыса. — Что случилось? Ты говорила странные вещи, госпожа! Ты напугала меня! Кто относится к нам плохо? — скороговоркой выпалил он. — У нас полно врагов. Разве это секрет? «Каждый выживает как может. Что здесь странного или нереального? У тебя есть враги, у меня есть враги, и у всех есть какой-нибудь враг. Он может застать нас врасплох, если мы не будем готовы. Мы же охотимся в лесу. Так почему же никто не может охотиться на нас?» «Охотиться на нас? Еще никто не охотился на обезьян. У них не вкусное мясо». «Ну, это по-твоему». Может, для кого-то оно очень даже вкусное. Но ты не должен излишне волноваться по этому поводу. Иди, поешь сладких фруктов. Я сказал орангутангам, чтобы не трогали тебя. Ешь сколько хочешь. Сколько хочешь? Сплеснул лапами крыса. Значит, я не ошибся, и опасность велика. Он закрыл лапами голову и замолчал. Розе стало его жалко. Она взяла его на руки и погладила по спине. «Я никому не дам тебя обидеть. Хочешь, будешь спать тут, вместе со мной?» Крыса обрадованно закивал. Роза отпустила его и закрыла глаза. Засыпая, она слышала, как крыса, вздыхая и охая, устраивался поудобнее в углу комнаты, встаскивая туда разные тряпки. В Канун новолуния явился Олли. Грязный и усталый. Его буквально шатало из стороны в сторону. Он уселся прямо на пол и бодро отрапортовал. «Все сделано как нельзя лучше!» Роза обняла его и прижалась щекой к его щеке. «Я горжусь тобой. Я знала, что ты на способен. Как тебе удалось убедить их работать почти без остановки? Не сердись, но я знаю, что многие из твоих сородичей ленивы». Но не тогда, когда речь идет об их жизни. Они что, знали про волков? Ты им сказал? Немногим. Но они знали про тех тварей из дальнего леса. Они раньше нападали на обезьян, но никогда организованно. Видимо, у них появился сильный вожак, который ведет их за собой. Он сумел сплотить их. Обезьяны напуганы, им случалось видеть обескровленные трупы собратьев. Они готовы были вырыть что угодно, лишь бы их не постигла та же участь. Вы хорошо замаскировали рвы. Если волки хоть что-то заподозрят, то наш план может сорваться. Не беспокойся, мы все сделали как надо. Ты можешь сама в этом убедиться, если не веришь. Пойдем, я покажу тебе нашу работу. Ты же падаешь от усталости. Тебе нужно отдохнуть. Завтра будет трудная ночь. Думаю, что спать нам вряд ли придется. Ничего, я не хочу спать. Я уже отдохну. Ты готова?» Олли поднялся и пошел к выходу, показывая, что вполне способен передвигаться без посторонней помощи.